Светское чаепитие. В свое время в 1850-х годах Николай В. Поляков, описав любовь к чаю среди простого народа, заметил: Впрочем, вся эта чаемания господствует не в одних только средних и торговых сословиях чай в аристократии играет не менее важную роль. Чаепитие в светском обществе подчинялось определенным правилам. В книге «Хороший тон», изданной в 1881 году, имеется специальный раздел – «Чай». Книга эта предназначалась не для придворного светского круга, хотя в ней есть глава и о правилах поведения при дворе, но для довольно значительного в эти годы круга людей среднего класса которые справедливо считали себя обществом и вели светский, что по значению самого слова обозначает открытый публичный образ жизни. Итак, что же рекомендует хороший тон в устройстве чаепитий? Прежде всего, дается определение, что такое чай, в смысле открытое чаепитие с приглашением гостей. Приглашение на чай – есть приглашение в собрание, меньшее числом гостей и сопряженное с меньшими издержками, чем обед или бал. Нарушая порядок вседневной жизни, последние обыкновенно в продолжении известного времени бывают причиной многих хлопот и забот. Чай же, напротив того, не причиняет никаких беспокойств. И чем лучше присутствующие знают друг друга и находятся в лучших отношениях, тем приятнее и веселее проводится время. Чай и маленький вечер отличаются один от другого только числом гостей, так как если оно превосходит 25 человек, то называется вечером, если же меньше, то чай. Собравшиеся на чай общества знакомых между собой людей – проводит вечер в интересной оживленной беседе, предметом которой служат искусство, литература, последние явления общественной жизни и так далее. Специально оговаривается, что являться на чай в бальном нарядном туалете не годится. Дамы надевают выходные, но скромные бархатные или шелковые платья со шлейфом. Молодые девушки могут прийти в платье из легкого шелка, паплина и даже светлого кашмира. Далее даются указания по подготовке стола и поведению за столом. У нас в России, оговаривается в книге, принято пить чай за столом в столовой, а не в гостиной и зале, где гости располагаются на диванах и стульях. Между прочим, в середине XIX века... Известный дипломат и любитель литературы Дмитрий Николаевич Свербеев в своем московском литературном салоне пытался ввести чаепитие на европейский манер, без общего стола, но посетители салона этого не одобряли. Чайный стол сервируется заранее. На один конец стола ставится самовар, около него поднос с чашками и стаканами. Здесь место хозяйки. Корзиночки с несколькими сортами печенья, тарелочки с бутербродами, сладкий пирог, а также сливочники и тарелочки с нарезанным лимоном расставляются по всему столу. Графины с ромом и коньяком ставятся у прибора хозяина. Маленькие тарелочки и салфетки составляют прибор каждого. Наливает чай хозяйка. Если же в доме есть взрослая дочь, то обязанность разливать чай хозяйка обыкновенно передает ей. Хотя эта обязанность и трудная, но она требует известной ловкости, грации и умения, для приобретения которых необходим навык. Чашки никогда не следует наливать до краев, и надо стараться угодить вкусу каждого. Но и гости, со своей стороны, не должны быть слишком требовательны, и в особенности люди молодые. Они должны пить чай таким, каким его им дают, а не выражать своего желания иметь чай покрепче или послабее, послаще или менее сахару. Дуть на чай, чтобы он остыл, нельзя. Наливать же на блюдечко положительно неприлично. Самое лучшее – давать напиток такой степени тепла, чтобы он не требовал охлаждения. Обязанность хозяйки – предлагать гостям печенье, сливки, пирог. После чая подаются конфекты и фрукты. Иногда по французскому обычаю вносят уже накрытый стол. Но, справедливо замечается в книге, этот французский обычай у нас вряд ли привьется. Так как наш, русский чай с самоваром гораздо практичнее, удобнее и даже, признаемся, уютнее. Время вечернего чая назначается между 8 и 11 часами. И приезжать на чашку чая как раньше этого срока, так и позже – невежливо. Приезд к 12 часам вовсе несовместим с хорошим тоном. Также не является хорошим тоном засиживаться до утра.